составляющая периода вот этого английского развития в начале 13 века это безусловно эпоха Великой хартии вольностей. Э-э Великая хартия вольностей в английской историографии как бы раскручена как чуть ли не пример первой британской конституции. На самом деле значение этого документа, конечно, гораздо ниже и меньше. То есть ни в коем случае не стоит в нем видеть такое важное явление, как это обычно подчёркивают увлечения некоторые нерадивые историки. Дело в том, что Великая хартия вольностей это самое общее понятие, это документ, который ограничивает власть короля над его баронами. Попытки подобной легализации проводились уже в начале XII века. Первые документы, в которых король обязывался не чинить притеснений своим баронам, э относятся ещё к первой половине первой половины XI столетия, потом к первой половине XII столетия. Но, важно себе представить, что то королевская власть в этот момент, конечно, еще достаточно серьезно доминировала над этими интересами баронов. Вот в начале XIII века все было по-другому. Крайне непопулярный принц Джон, король Джон, его земельные потери привели к тому, что уже в 1215 году против него фактически составляется заговор и активное такое движение баронской олигархии. Бароны крайне недовольны своим королем. Да, собственно, кто им доволен в Англии? И в результате король вынужден лавировать. Под давлением барона в 1215 году принимается вот этот знаменитый документ «Великая хартия вольностей», который представляет из себя перечень как бы, статей, определенное количество статей, в которых указывается, чего не может король делать по отношению к своим баронам. То есть сокращаются имущественные, социальные и прочие претензии короля. Считается, что судить баронов мож, могут только равные им люди. Вот с этого момента институт перов, так называемых, перы, то есть равные, то есть суд перов, то есть суд равных, э, считается, что бароны могут судить только суды, составленные из баронов и так далее. Вот все эти претензии, эти оговорки, они включаются в эту великую харти вольности, так называемую так называемую по латыни «magna harte libertatum». Эта великая хартия вольности, вне всякого сомнения, представляет из себя э, яркий, интересный документ эпохи. Но, во-первых, надо помнить, что она исполнялась э, всего несколько недель, может быть, в лучшем случае месяцев, потому что э, ну, фактически она была принята в ходе гражданской войны, когда то одна, то другая сторона брали вверх, и в чистом виде она почти не соблюдалась, несмотря на то, что была назначена комиссия из баронов, которые следили, за ее выполнением. Тем не менее, королевская власть никоим образом, конечно, не хотела выполнять эти взятые на себя обязательства. А кроме того, это была конституция, которая касалась тончайшего слоя населения, привилегированного практически в английских кондициях, в английском состоянии дел, в английской действительности, фактически высшего слоя общества. Естественно, это не могло не повлечь за собой соответствующие результаты. Но результатом этого явления, результатом этого действия явилось то, что это хартия, этот документ несколько раз потом пролонгировался, подтверждался, подписывался, но в общем и целом он, конечно, не соблюдался, он, конечно, не исполнялся. Поэтому преувеличивать его значение не стоит. Второе завоевание XIII века — это то, что с середины этого века, с 1254, обычно считаю, года, начинают достаточно регулярно собираться новый, принципиально новый орган, который именуется парламентом. Парламент, от французского парля говорить, ну, так, говорильня такая, да, палата для разговоров, да, это сословное учреждение, то есть это выборные представители от всех так сказать, субъектов этого английского государства, то есть по два человека от каждого города по два рыцаря от каждого графства вот эта представительность как бы да она обеспечивала что она обеспечивала доведение нужд населения до короля по возможности и самое главное она была призвана смягчить налоговый гнёт. то есть иными словами единственная основная функция парламента в начале его существования в 13 веке это регулировать сбор налогов то есть король хотел взять максимум. Народ, естественно, нормальный народ, не хотел давать ничего. Но всем было ясно, что что-то давать надо. Вот для того, чтобы определить это среднее положение, да, чтобы король был удовлетворен, и народ не сильно пострадал, э и существовал этот парламент. То есть именно в нем оговаривались налоги, которые взимаются и э взыскиваются с населением. Именно для этого он создавался. Только потом он получил дополнительные функции, там, законодательные и так далее. И так, далее и так далее Только потом, постепенно, в конце Средневековья начнет выходить на передний план и начнет являться институтом, ограничивающим власть короля, сокращающим власть этого короля. Но в общем и целом до этого было еще далеко. Важно отметить, что 20-60-е годы XIII века – это время смута когда Англия почти на полвека погружается в череду гражданских войн. Ей надолго становится просто не до внешней политики, потому что в Англии вот эта баронская олигархия выясняет отношения между собой, выясняет отношения с королевской властью. Там появляются малолетние короли с регентами на престоле, появляются короли, которые не в состоянии управлять страной по-настоящему. И Англия действительно в середине XIII века погружается в определенный хаос. Но она преодолевает. в 60-м, 70-м годам Англия выходит из этого состояния. Новые короли приводят государство к большей или меньшей стабильности. Англия начинает вести более адекватную внешнюю политику. Она обращает внимание за пределы своей территории. Англия проводит внутреннюю экспансию. Именно конец XIII века – это попытки, английской экспансии внутри Британских островов. То есть до этого Англия ограничена старыми в основном пределами римского понятия Британия, то есть до шотландской границы. Конец 13 века – это попытки вторжения в Шотландию и Ирландию. Конечно, эти попытки были раньше. Конечно, в 12 веке при Генрихе II, в частности, были попытки завоевания Ирландии, но они тогда ни к чему не привели. Англичане располагали незначительным плацдармом на территории Британии в Северной Ирландии современной и в Ульстере. Но э, сейчас, в настоящее время, вот в XIII веке, эти попытки чуть-чуть более успешны. Э, английская армия вторгается несколько раз и э, в Шотландию и делает попытки высадиться в ирландии И там, и там война идет с переменным успехом. Но именно в конце XIII века происходит знаменитое знаменитая э, начало вот этого расширения британской территории на сопредельные земли в рамках островов, начало создания, создания того, что мы называем теперь Соединенным Королевством. Именно вот в, в конце 13 века намечаются первые контуры этого будущего государства. Э, нельзя сказать, чтобы удалось тогда завоевать Ирландию, хотя владения были немножко расширены. В Шотландии война затянулась, потому что эта война будет длиться и в начале 14 века, а кончится неудачей, Англичанам не удастся завоевать ничего, кроме близлежащих областей южной равнинной Шотландии, так называемого Лоуленда, Нижних земель, Хайлендеры, горцы, то есть жители горных районов Хайленда. Северной Шотландии останутся независимыми, будут постоянно костью в горле, ножом таким в ранее английской монархии. Но где англичанам повезло, так это в Уэльсе. Вот Уэльс крайняя западная территория собственно Англии, который до XIII века оставалась фактически самостоятельной и такой достаточно диковатой частью, где феодализма-то по сути не было, где сильны были старые племенные традиции. Вот этот самый Уэльс именно в конце XIII века был колонизован. В 1282-1283 году в результате кровавой, тяжелой, но одной фактически кампании двухлетней английские войска завоевывают э, Уэльс. И благодаря этому завоеванию складывается зародыш как бы, еще одной английской традиции. Ну, убийство одного из руководителей, пожалуй, главного руководителя этой валийской оппозиции, одного из местных вождей Левелина, привело к тому, что англичане вынудили оставшихся вождей, людей меньшего значения и меньшего какого, харизматического склада, чем Левелин пойти на соглашение, и король э, встретился с ними со съездом, так сказать, этих старейшин, где производилось обсуждение перспектив вхождения Ирландии в состав э, английской короны. Э, важно отметить, что это э, вхождение э, естественно было не очень приятно этим старейшинам, поэтому они выдвинули ряд условий, несмотря на то, что были уже фактически побеждены. Согласно этим условиям э, английская корона должна была назначить у правителя Уэльс, но при нескольких э, обстоятельствах. Да? То есть старейшины выдвинули условия, чтобы этот новый правитель Уэльса был э, знатного рода, чтобы он родился в Уэльсе, и он э, не разговаривал по-английски, он не знал английского языка. И король сказал английский, король сказал, пожалуйста, сейчас все сделаем. Он вышел из этого шатра, где они совещались, и через несколько минут вошел обратно к... Своим младенцем сыном, которого родила английская королева, ехавшая с ним вместе, бывшая с ним в этом походе, родила во время похода здесь же, на территории Уэльса. Он сказал, вот вам король, он знатного рода, он mm -hmm. мой сын, куда уж дальше. Он родился на территории Уэльса, это все знают, произошло совсем недавно. Ей-богу, он не говорит ни слова по-английски, что тоже было истинной правдой. Вот с этого момента... Вскрыть старейшинам, естественно, было нечем. И с этого момента наследник английского престола по традиции носит титул принца Уэльского. То есть это традиция давняя, традиция ведущая ведущая свое начала с конца 13 века. Вот в основном основные такие базовые события, связанные с Британией перед эпохой Столетней войны. Теперь самое время обратиться к остальным регионам Европы. Об этом мы поговорим достаточно быстро и кратко, потому что Слишком долго об этом рассуждать не стоит, об этом много написано в учебниках. Важно остановиться на самом главном основном по ходу действия. Ну, за пределами Франции и Англии что было еще? Была Германия, безусловно. В Германии складывается уникальная достаточно обстановка. Германская действительность, германская жизнь этого времени – это жизнь, это история преимущественно Священной Римской империи. Священная Римская империя германской нации, как она называлась, которая родилась в 962 году, и основателем который первым императором стал Оттон, или Отто I, первой в череде германских этих кайзеров будущих, представляла из себя уникальное явление. То есть это была действительно единственная империя на территории Западной Европы. Это был единственный человек, который был императором. С юридической точки зрения он был высшим светским владыкой Европы. Понятно, что ни английский, ни французский король, ни испанский король его не слушались. Но статус императора был единственный в Европе. Кроме него был еще один император в Бизантии. Все. И среди европейских владык, по идее, германский император являлся наиболее выдающимся, великим. Он стоял на голову выше их всех. Вплоть до конца XI века Императорская власть в Германии делает определенные успехи. То есть это подъемка императорской власти. От нее многое зависит. Она достаточно сильна. Против нее не существуют организованные позиции местных владыков. Потом начинается упадок. Потому что с конца XI, с начала XII века императорская власть в Германии начинает слабеть. Она начинает отступать, потому что она не выдерживает конкуренции с крупными феодальными владениями на территории Германии. И в результате уже к XIII веку германский император является скорее марионеткой и игрушкой в руках э, знати своего огромного, но рыхлого государства. Отличительная особенность Германии эпохи эпохе Средневековья – это то, что в ней так и не сложилось, не сформировалось единого государства. Германия продолжала оставаться раздробленной, продолжала оставаться э, разделенной на множество фрагментов территории, которая была только формально объединена. Германия до конца Средневековья и даже до нового времени, до XIX века, не сложилась единой центральной государственной власти. Германия этого периода э, – очень интересное государственное явление, потому что верховный владыка, император, является выборным. Он избирается с, э, на съезде князей германских, то есть германских князья, которые носили титул, Фюрстов. их было довольно много. Но среди них было семеро так называемых курфюрстов, то есть людей, которые избирали императора. Вот семь человек, из которых трое были светскими владыками, ну как король Чехии, он являлся одним из светских владык, который голосовал за или против на выборах императора. И четверо были духовными владыками, ну, например, там, архиепископ Кёльнский, да, который являлся крупнейшим владыком строкованным феодалом. Да? То есть само по себе это, четверо духовных владык и светских, подчеркивает, что э, Германия этого времени являлась государством, в котором церковь играла огромную роль. Это неровное число, семь человек, оно было призвано исключить сложности при выборах императора. То есть при любом исходе голосования э, сложности не возникало. Всегда как минимум четыре человека были За, а три против. Иногда это преобладание было еще более отчетливым. То есть четного числа не наблюдалось выборщиков. И в результате, соответственно, эта, эта, эта власть императорская, вне, вне всякого сомнения, всецело зависело от этих самых курсюрств, от людей, которые ее избирали. Она являлась не высшей инстанцией в королевстве, она являлась своего рода подчиненной такой власти. Да? Но повторяю, что расцвет этой практики относится не к началу существования Священной Римской империи, а все-таки к концу XII-XIII века. Кроме того, отличительной особенностью Германии этого, этого времени является сложность взаимоотношений с Италией. Северная часть Италии, голенище итальянского сапога, входила в составную частью этот германский сходила в Священную Римскую империю. Владения Священной Римской империи простирались практически до Папской области, до Центральной Италии. И Италия, которая находилась за Альпами, по эту сторону Альпы, была для германского населения, для германских владык, для германского императора очень лакомой целью. То есть владеть ею, владеть достаточно богатыми североитальянскими городами было очень привлекательно. Поэтому борьба за Италию ведется на протяжении всей жизни Священной Римской империи фактически. И особенно она острая в XII-XIII столетиях. Особенную яркость она приобретает как раз в XII веке, в период правления Фридриха I Барбароссы. Кроме того, отличительная особенность этого периода этого региона это бурное, отчетливое противостояние императорской папской власти, борьба императоров и римских пап борьба за инвеституру так называемую, то есть за э, право назначать и за формальное право утверждать в должности священнослужителей. Это принципиальный вопрос, который является одной из самых главных коллизий Средневековья вообще, потому что все э, развитое средневековье классическое вот конец конец 11, 11 12, 13 века прошли в э, то затихающем, то обостряющемся противостоянии римских пап и германских императоров. Это противостояние было очень отчётливым, очень ярким, иногда ожесточённым и кровавым. Среди этих событий особенно выделяется конечно, противостояние между Григорием VII и Генрихом IV. Среди этих событий особенно отчётливо выделяется противостояние между Григорием VII и Генрихом IV – Генрих IV, германский император второй половины XI столетия, И Григорий VII, э, римский папа, бывший монах э, Клюнийского монастыря, э, Гильдебранд, который был ярым проводником идеи чистоты церкви, идеи главенства церкви над светской властью. Вот эти, эти коса и камень нашли друг на друга, коса нашла на камень. И э, противостояние Генриха и Григория – одна из самых ярких страниц средневековой истории – Одна из самых живописных. Э -э Генрих – это тот самый император, который был по инициативе Папы Римского отлучён от церкви и который вынужден был, чтобы избавиться от этого состояния, для того, чтобы быть принятым в лоно церкви и не испытывать проблем со своими подданными, вынужден был совершить знаменитое хождение в Коноссу, да, в город, в котором укрылся Папа Римский. И Генрих с минимальной свитой, без войск, перешел через Альпы и босиком стоял трое суток перед папским дворцом на коленях в ожидании, что папа простит его. И папа примирился с ним, папа простил его, и это противостояние было совершенно э, ярким таким проявлением вот этого этой вражды духовной и светской власти. Это был как раз период накала противостояния государственной власти и власти церковной, э, противостояние, когда Определялось, кто же играет решающую роль в европейских делах. Вопрос был абсолютно не праздный, потому что с точки зрения классического канонического права церковного, Папа Римский и католическая церковь господствовали и должны были господствовать над светскими владыками, как, как говорила церковь, как душа господствует над телом. То есть духовная власть, безусловно, признавалась более важной, нежели светская. И это противостояние было связано еще и с тем, что оно затрагивало элементы престижа, моменты престижности, потому что инвеститура, вот, собственно, вручение, введение церковного служителя в сан, в его ранг определенный, была связана с тем, что совершалась определенная церемония. И священнослужителю вручались, ну, в частности, епископу вручались посох и кольцо, которые символизировали его власть над определенной паствой. И вручение это, вот вся борьба за инвеституру, это борьба за э, решение вопроса, кто должен вручать это посохо-кольцо? Светская власть, то есть король или император, или духовная, то есть папа римский? И каждая страна отстаивала свое. Это на самом деле выходило на множество других вопросов, потому что если король или император подчеркивал, что он вручает символы церковной власти, то получалось, что от него проистекает и духовная власть. То есть он подчеркивал своё верховенство над церковью. Если это вручалось из рук Папы Римского или его наместников, или его посыльных, или его посланцев, то это символизировало, что духовная власть преобладает над светской. Для человека Средневековья эти вопросы были исключительно принципиально важны. Но в результате этого всего, надо сказать, что в начале XII столетия, после ряда столкновений императорской и церковью, церковной власти, устанавливается определенный статус кво То есть на самом деле понятие инвеституры разводится на две стороны. То есть устанавливается вормским конкордатом в 20-х годах 12 -го столетия, что э, символы духовной власти, то есть посох и кольцо вручаются папой римским. Что касается э, символов светской власти, да то есть владычество над определенной территорией там, и так далее, то символом этого служит скипетр, который вручает светская власть. И в общем как бы острота этой проблемы временно немножко спала. Она не то чтобы исчезла совсем, но временно она потеряла свою такую чрезвычайную актуальность. И в результате э, все-таки основным например в XII веке является противостояние не с папами римскими, а противостояние германских императоров с северо-итальянскими городами. В частности, основной блок, основная э, тяжесть этого времени э, влегла на плечи вот этого знаменитого германского императора Фридриха Барбаросса, который всю свою практическую жизнь провел в войнах на территории Северной Италии. Его борьба с городами, его борьба с Миланом в частности, и с Ломбардской лигой, это отдельная сторона, отдельная страница, отдельная строка средневековой истории, жесточайшая борьба, борьба не на жизнь, а на спирт, потому что э, император в 1150-1160-х годах организует ряд походов в Северную Италию, где складывается так называемая Ломбардская лига, то есть союз э, северо-итальянских городов, противостоящих власти императора. И эта лига э, сопротивляется королю сопротивляется императору, она пытается сопротивляться его претензиям на власть над этими городами, богатыми и цветущими городами Северной Италии. Причем сопротивление иногда довольно успешное. Но э, пока императорская власть переигрывает, и в 1162 году э, император Фридрих берет главный оплот этих противостоящих ему городов, мятежников э, – Милан. Милан – крупнейший и богатейший город Северной Италии, э, берется штурмом, он подвергается жесточайшему разорению, Город практически ликвидируется, сносятся постройки, население расселяется по близлежащим деревням и обкладывается колоссальными налогами. И вот это символическое, так, с посыпанием солью, с распахиванием городской площади и так далее, действие призвано показать, что этот город не должен возродиться как определенная такая оппозиционная сила королю императора Но э, это не приводит ни к чему, потому что итальянские города не сдаются, естественно. Конец 60-х, начало 70-х проходит в войнах э, с Барбароссой, и к началу 70-х определяется перевес на стороне итальянцев. И в 1176 году происходит знаменитая битва при Леньяно, где ополчение итальянских городов, где значительную роль играют пехотные формирования, наносят жесточайшее поражение войскам, Фридрих он сам едва спасается с поля битвы, он бежит практически в одиночку с этого поля сражения и проигрывает эту битву. И после этого итальянские города на время обретают, если не независимость, то по крайней мере могут на равных разговаривать с королем. То есть политика полного закрепощения, полного порабощения севера Италии терпит крах. Она превращается в миф, который германский император просто не может дальше эксплуатировать и вот в основном этим заканчивается такая такой период итальянской как бы политики итальянского противостояния э, германских императоров кроме того были внутренние проблемы тоже двеосновоснов э, две основных проблемы два основных вопроса германской жизни этого времени это противостояние императора своим непокорным вассалом ну, таким например как один из саксонских князей Генрих по прозвищу лев Война с этим Генрихом Львом для Барбаросса, например, являлась одной из главных составляющих его жизни. И колонизация на Востоке, потому что, начиная с конца X века, германские феодалы, германские владетели в основном в порядке частной инициативы начинают освоение восточных славянских земель. Ведь до X века то, что мы называем современной восточной Германией, вот когда-то существовавшей германской демократической республикой. и В общем, практически до Эльбы. Это были земли, заселенные славянами, где славяне составляли абсолютное большинство населения, где германцев практически не было. И немцы медленно, но неуклонно начинают проникать в эти земли. Это вот начало того самого знаменитого Дрангнахосту. То есть этот натиск на восток начинается уже в X веке. Он совершается не как государственная политика, а как частно-владельческое увеличение собственных территорий. То есть отдельные э, германские э, владыки Отдельные германские э, князья, отдельные германские феодалы испытывают необходимость в расширении своих земель. Они нуждаются в новых подданных, и они на свой страх и риск организуют разного рода военные экспедиции и организуют целенаправленное заселение этих земель. Немецкие колонисты, которые организуются в такие уже готовые коммуны, как бы, да, которые выселяются в эти славянские земли этого времени, это нормальное явление. То есть граница Германии, граница германских владений отодвигается далеко на восток. И единственным заслоном как бы, на ее пути становится практически уже в, 10, в конце десят, в 11 веке польское государство, которое терпит ну, в общем серьезные поражения порыв в этой борьбе. А если учесть, что в последующем 12д, три веках, германская политика будет приобретать дополнительные оттенки. Да, то есть э, не только частновладельческое увеличение этих территорий будет иметь значение, но начнется целенаправленное увеличение владений германской нации, германского народа на восток под эгидой Папы Римского, под эгидой церковной власти. Потому что с XII века возникнет еще один феномен – Потерпев целый ряд неудач на Ближнем Востоке, в Европу начнут возвращаться некоторые рыцари-крестоносцы, в частности, некоторые духовно-рыцарские ордена. В частности, именно Балтийский регион станет прибежищем для новой активности, для новых крестовых походов, вот этих самых незадачливых крестоносцев, которые не получили успеха на Ближнем Востоке. И в, 12, в конце XII века и для Папы Римского, и для германских владык, и для самих крестоносцев становится ясно, что есть еще один путь борьбы с язычниками, который очень выгоден и который близок. То есть можно колонизировать земли, языческие земли Восточной Прибалтики, то есть Финляндию, то есть Прибалтийские государства, то есть ту же самую Пруссию, тех же самых славян на Руси. И вот эта экспансия германцев в этом направлении, экспансия экспансия немцев, немецкого этноса, экспансия крестоносцев в этом направлении станет еще одним направлением крестовых походов, которое, конечно, не сопоставимо, может быть, по значимости для Европы с основными крестовыми походами, но имеет серьезное важное значение для немецкой, например, истории, для истории Балтийского региона. Распространение немцев в этом направлении приводит к тому, что уже в начале XIII века Основывается ряд точек влияния, в частности, в 1201 году возникает один из оплотов немецкой крестоносной агрессии. Здесь город Рига, который основан немецкими рыцарями. И это распространение идет все дальше и дальше. Очень серьезную роль в этом сыграла недальновидная политика польского королевского дома, потому что рядом с поляками жили пруссы. В нашем понимании Пруссия – это что-то сугубо немецкое, но, как известно, Прусс – это этнос родственным латышам и литовцам, который в настоящее время полностью уничтожен, то есть он был полностью в 13 веке, частью уничтожен, частью ассимилирован немцами, германцами. И поляки, поскольку пруссы были язычниками, поляки решили пригласить немцев для того, чтобы разобраться с пруссами, с которыми они не могли справиться сами. Немцы пришли и остались, поэтому, Завоевание Пруссии, вот этого анклава, который был включен в эту восточноевропейскую э, территорию, имело принципиальное значение. И э, на самом деле немцы э, на этой территории приобрели очень удачный плацдарм для проведения своего влияния и в том числе схватили за горло само польское государство. Что в результате поляки с двух сторон оказались зажаты немецкой территорией, имея крохотный выход в к Балтийскому морю, практически, почти что будучи от него отделёнными. И эта экспансия развивалась, на самом деле, до середины XIII века, потому что в результате ряда поражений от русских князей, в частности, от Александра Невского, в середине XIII, в середине XIII века немецкая агрессия вглубь Восточной Европы была остановлена и сложился феномен вот этих самых остзейских немцев, то есть балтийских немцев, которые в массовом порядке прибыли в свое время на территорию Прибалтики. Таким вот образом завершился активный этап этой агрессии, потому что в результате в конце, на выходе в 14 15 веках, мы наблюдаем сокращение этой агрессии и наоборот успехи славянских государств, в частности Польши, которая умудряется локализовать Тевтонские ордена, прижать их к морю и свести к минимуму результаты этой крестоносной агрессии в Прибалтике. И в результате, в общем, та граница восточного продвижения Германской империи, которая существовала в XIII веке, она практически дальше не отодвинулась.